Глава пятнадцатая. Первые плоды ученичества в обители. «А не пошёл бы ты на хрен рыкнул Кай в ответ, идеально изобразив гнев. В действительности он не ощущал ничего. «Ах ты, ублюдок!» – замахнулся кулаком зверочеловек. Скорость удара была чудовищной, однако, ко всеобщему удивлению, эльф сумел легко увернуться, а затем разорвать дистанцию. «Думаешь, раз позади тебя четверо товарищей, а рядом еще шестеро в невидимости, ты можешь легко угрожать кому угодно? Так ты думал? Ну а со мной такое не прокатит. Давай, можешь нападать. Хоть все из свора идите ко мне, но покалечить меня у тебя вряд ли выйдет. Я скорее сожгу свою душу полностью и использую все доступные артефакты, чем сдамся». И пускай меня потом убьет обитель, но как минимум половину из вас я успею забрать с собой. Оскалился эльф. Распаленный Дарган резко замер. Так же поступили и другие члены стаи, которые уже начали окружать Кая. Все они отчетливо услышали в словах эльфа то, что заставило их остановиться. Они услышали неподдельную готовность действовать, а главное — силу. Силу? которую уважал каждый Дарган, к какому бы виду он ни относился. «Отлично. Похоже, я выбрал правильную модель поведения», – мысленно кивнул Кай. «Но если вы так хотите найти тех людей, то ладно, подавитесь», – поморщился эльф. «Я могу подписать духовный контракт, но о системной клятве даже не думай». Я не какой-то там слабак, чтобы разбрасываться ими лево и направо по чьему-то желанию. Какими-то угрозами мою гордость истинного мастера не выйдет продавить». Дерзкие, но при этом не пустые слова эльфа охладили пыл разозлившегося из-за неудачи Даргана. К тому же он, как и его товарищи, не могли не насторожиться, услышав, что шестерых из них незнакомец смог каким-то образом раскрыть. Это явно говорило о силе парня. Покривившись для виду, зверочеловек достал из кольца пустой свиток духовного контракта, выжег на нем при помощи энергии нужный текст, а затем бросил вещицу цукаю. «Не заставляй меня ждать!» – сплюнул он в конце. Кай быстро ознакомился с договором, убедившись в верности слов, а затем влил в свиток свою энергию, тем самым подписав его. Следом волна силы ринулась в его душу, а свиток изменился в цвете. Вместо голубого стал зеленым, что означало активацию контракта. «Говори!» – скрестил руки на груди человек. Интуиция все еще вынуждала его сомневаться в личности эльфа перед ним. Кай приготовился. Сейчас ему предстояло проверить, насколько хороша его защита души, обнаружившаяся после смерти Даймонда. Он не желал играть силами самой системы, нарушая ее клятву, но с духовным контрактом рискнуть стоило. Хотя бы по той причине, что в будущем это может стать большим преимуществом для Кая, если окажется, что его душа способна защититься от последствий такого нарушения. Но попусту рисковать Кай не собирался, поэтому невидимая для всех маска великого лжеца уже была надета на него. И хотя он не знал, насколько велика ее мощь, он надеялся, что предмет, способный скрыться даже от Рунтана, все же справится с обманом какого-то духовного контракта. «Я не являюсь ни человеком, ни Каем Артхардом, ни Шаксом эдельвайзом, которые недавно попали в облачную обитель, успешно завершив прошедшее недавно испытание облаков. Клянусь!» Дарганы внимательно смотрели на эльфа. Парень напрягся. Прошла секунда. Вторая. Но ничего не произошло. Он не упал с криками боли. Его аура не начала деформироваться, а душа трещать. Кай лишь ощутил, как оплетавшая его оболочку души техника попыталась сжать свои цепи, дабы навредить ему. Он уже собирался активировать маску, но в тот самый миг, когда техника духовных оков наконец дотронулась до оболочки души, некая сила вырвалась из самой искры Кая, моментально развеяв духовную атаку. Опасность миновала. И хотя интуиция также по-прежнему нашептывала сильнейшему из присутствующих Дарганов, что с этим эльфом что-то не так, им все же пришлось пропустить Кая. «Неплохо ты этим псам показал!» – улыбнулся эльф из фракции пятого, один из охранников лестницы, ведущий на первый этаж. «Я видел, ты не из наших! Неужели не удалось скопить на вступление во фракцию? Или ты новенький?» «Вроде того, недавно в обители», – явил фальшивую улыбку Кай. «Так что пока в процессе». «Это правильно! Нечего на нулевом задерживаться!» Ты даже представить себе не можешь, какой невероятный толчок в развитии тебе может дать даже первый этаж. Облачная обитель – это действительно место чудес. Мы не зря сюда рвались. Так что ты давай, старайся копить на вступление к нам. 200 монет – это на самом деле не так уж и много. Я гораздо больше получаю в месяц, просто занимаясь охраной этой лестницы по 8 часов в сутки». Так что фракции – это не только возможность свободно ходить по первому этажу, но и шанс получить хорошую работу. А если хочешь расти, то монеты тебе обязательно понадобятся. И вот еще. Мой тебе дружеский совет – займись вылазками на горный хребет Айви. Это, наверное, самая безопасная из аномальных зон. Но при этом заработать там реально можно. Можешь найти одного-двух напарников, если хочешь, а можешь и в одиночку ходить. Главное, карту купил наших ребят на первом этаже, и тогда можешь легко избегать самых опасных мест, а также предсказывать начало снежной бури. Я так и делал в прошлом, и в итоге уже через полгода смог вступить к пятому. Благодарю за совет, старший брат», – слегка поклонился Кай. «Да будет тебе», – засмущался эльф. «Какой же я старший брат, когда у нас одинаковая стадия развития!» – улыбнулся он. «В общем, я Гленкс, если что. Может, пересечёмся ещё. Кстати, ты на сколько собираешься на первый подниматься?» «Минимально, на день. Пожал плечами Кай. Ну, раз так, то иди. Две монеты пустяк. Сам закину за тебя. Молодец, что дал отпор псам. Пропуск есть?» Увидев кивок, охранник добавил «Давай сюда». Не став спорить, парень протянул бумажный талисман с цифрой ноль. Гленкс воспользовался специальным артефактом, после чего значение на пропуске изменилось на единицу. «Благодарю!» «Удачи!» – кивнул эльф. «И помни, на первом этаже ты обязан постоянно держать метку обители в раскрытом виде, чтобы стражники знали, что ты не из фракции!» «Иначе потом проблем не оберешься!» Прав был Энфликс. «Среди членов фракции и нормальных воинов хватает», — подумал Кай, поднимаясь по лестнице. Едва вернувшись в обитель через стационарный портал тигров, Кай сразу понял, что просто так покинуть нулевой этаж не удастся никому. И если внутри города он еще мог легко избегать встреч с группами Дарганов, видя их метки седьмой фракции заранее при помощи энергетического зрения, то на выходе обойти членов стаи было невозможно. Вот почему Кай еще на базе облачных тигров подготовил целый комплекс ухищрений, чтобы скрыть свою личность. Первым делом он занялся изменением внешности, ведь целями стаи являлись люди, которые из-за низкой численности в обители сильно выделялись из общей массы. Поэтому Кай использовал эликсир обличия мертвеца, рецепт которого получил от Рунтана. Внешность он использовал не случайную, а одного из эльфов-искателей, который погиб в шепчущем кровавом лесу несколько месяцев назад. После чего его тело, оставшееся на удивление целым, нашли подчиненные Касакса. Собственно, плоть бедняги и стала одним из основных ингредиентов для препарата. Единственным минусом эликсира являлся едва уловимый запах мертвечины, который, увы, никак нельзя было скрыть. Вот почему Кай на время пропитал часть плеча частицами инь, дав ему сгнить. С другой стороны, эликсир обличия мертвеца, для создания которого не требовалось слишком много ресурсов, был способен подменить даже системную надпись расы. Вообще, даже в этом мире подобные способы сменить внешность считались крайне редкими и трудновыполнимыми. Требовалась сила, как минимум, элементалиста. Однако рецепт, использованный Каем, создали в империи Бильтейс, которая не просто так имела в своем названии эпитет «божественная». Мастера этой страны действительно достигали немалых успехов на пути боевых искусств куда в том числе входила и алхимия. Вот почему даже смертный смог изменить внешность этим способом. Впрочем, с их уровнем развития цивилизации раскусить такую относительно простую подделку тоже было несложно. Выпив данный эликсир перед тем, как выйти к лестнице на первый этаж, где его и встретили Дарганы, Кай считал, что одного внешнего вида хватит, чтобы спокойно пройти. Но в итоге оказалось, что среди стаи хватает тех, кто неплохо осведомлен о различных способах маскировки. А вот почему, когда проверяющий захотел активировать артефакт, Кай напрягся, ведь его эликсир обличья мертвеца имел как раз пиковое качество королевского ранга. По идее, артефакт должен был развеять фальшивую внешность Кая, из-за чего он сразу же приготовил маску великого лжеца. Однако использовать ее не пришлось, поскольку сила эликсира выдержала проверку. Случилось же это потому, что, как и другие свои эликсиры, данный препарат Кай тоже усилил при помощи частиц Ян, из-за чего тот получил приставку «усиленный». И, судя по всему, этого эффекта оказалось как раз-таки достаточно, чтобы превысить ограничение воздействия артефакта Даргана. То есть получившийся эликсир хоть и имел официально пиковое качество королевского ранга, но фактически был выше него, но при этом гораздо ниже императорского ранга. Что же касалось первой проверки, а также того факта, что все видели в кае заклинателя срединной стадии, коим он пока не являлся, то здесь тоже имел место быть обман. И для этого юноша воспользовался особым артефактом, называвшимся браслетом духовных тренировок. Найти эту вещицу можно было в любой нормальной лавке артефактов, даже вне обители. Ведь этот простой артефакт предназначался для тренировок заклинателей и элементалистов. По сути, браслет духовных тренировок являлся банальным утяжелителем, способным изменить силу воина, временно исказив его стадию развития или даже ступень. Работал он по принципу особой пленки, покрывающей тело. И если использовать браслет по назначению, то с его помощью можно усложнить процесс управления энергией, тем самым тренируясь более эффективно. Но, конечно же, существовали и те, кто желал использовать сей предмет для излучения поддельной ступени, обмана других. Вот только у артефакта имелось два серьезных недостатка, из-за которых подобный обман обычно становился невозможным. Во-первых, поддельная аура браслета, создающаяся пленкой, и настоящая постоянно накладывались друг на друга, формируя странную смесь излучений. Тренировкам такое никак не мешало, но скрыть свою истинную ступень из-за этого было нельзя. Любой воин мог легко заметить сразу две необычные ауры. Во-вторых, если браслет использовать правильно, то пленка более низкой стадии замедляла и усложняла вывод энергии из тела, выполняя свою функцию утяжелителя. Но если выбрать в настройках артефакта стадию или ступень более высокую, чем у воина, то при попытке высвободить энергию происходил конфликт сил. Предмет мог быть только утяжелителем, а не ускорителем. Вот почему пленка сразу же лопалась, а браслет отключался. К счастью, Кай мог решить обе эти проблемы своими особыми навыками. Как тот, кто открыл все скрытые акупунктурные точки, он владел полным скрытием ауры, обычно присущим лишь элементалистам. С помощью этой способности он мог полностью заглушить настоящую ауру, оставив излучение лишь от поддельной, созданной браслетом. В этом случае раскрыть истинную силу Кая с одного взгляда могли лишь как минимум элементалисты или аналогичные гении, открывшие все акупунктурные точки. Но таких, по словам Рунтана, в обители практически не было. Однако Дарган, который проверял Кая, знал о существовании настоящих артефактов, подделывающих ступень. И у их подавляющего большинства основной слабостью также являлась невозможность вывести энергию из источника, не нарушив работу предмета. Поэтому он и потребовал показать энергию. Кай легко мог справиться с этой проверкой, так как он не выводил Ки из себя, а подчинял новую энергию снаружи, на что был способен только он. Ну а что касалось чистоты ауры, которая у каждого живого существа являлась уникальной то ее парень изменил тем способом, которому его еще на Саахе обучил Рунтан. Подражание ауры было одним из трех базовых методов манипуляции оболочкой души, наряду со сжатием ауры и расширением духовного восприятия. И чтобы раскрыть его, требовалось либо тоже знать про этот метод, что вряд ли, ибо даже в Бильтейс об этих трех умениях знали далеко не все мастера либо быть более чем на ступень сильнее, чем тот, кто использовал подражание аури, то есть в случае Кая, как минимум начальный элементалист. Но так или иначе, скрытие истинной личины, ауры, ступени и даже внешности с расой и способы ее раскрытия – это вечная игра в кошки-мышки. Вот почему самым эффективным методом разоблачения всегда было и будет использование системной клятвы или духовного контракта. Но кто же из Дарганов мог догадаться, что даже это не подействует? Добравшись до вершины лестницы, парень увидел еще одну группу охранников-эльфов, которым предъявил пропуск, а затем, наконец, вошел в город первого уровня. Поиски заняли почти 10 часов, но в конце концов, обойдя большую часть этажа, Кай нашел новое место проживания Элеи. Благо, духовная травма девушки делала ее астральное тело довольно заметным для энергетического зрения Кая. Ее новый дом находился неподалеку от центра и представлял собой крупное и явно дорогое, но одноэтажное здание с прекрасным садом и оградой. приблизившись ко входу Кай остановился. Перед ним появилась прекрасная золотоволосая эльфийка Искусственный дух. Судя по всему, доставленный сюда лишь недавно. «Приветствую, господин», — поклонилась она. «Этот дом принадлежит госпоже Элее Шион. Вы гость? Могу ли я узнать ваше имя? Меня зовут Кай Арнхард. Передай, пожалуйста, Элее, что я хочу встретиться». «Хорошо», — кивнула девушка. «Благодарю за ответ». «Прошу, ожидайте». Искусственный дух растворился, вернувшись через 30 секунд. За это время Кай легким усилием энергии развеял действие эликсира обличия мертвеца, предварительно, конечно же, убедившись, что за домом никто не наблюдает и опасаться нечего. «Проходите, пожалуйста». Как таковые, ворота отсутствовали, поэтому Кай спокойно зашагал внутрь. Почти добравшись до входной двери, он резко замер, и дёрнул рукой. Неплохая реакция, послышалось справа, после чего Кай отлетел в сторону. Его лицо обожгло ударом. Но недостаточное. И не успел он напомниться, как нечто невероятно тяжёлое навалилось на него, начав бить по лицу. Кай прикрылся руками, пытаясь сбросить противника с себя. Но ничего не смог. Оппонент остался неподвижен, словно скала. «Урод, да как ты вообще посмел прийти сюда?» Продолжая наносить удары, от силы которых у Кая поплыло сознание, гневно говорил нападавший незнакомец. Наконец, умев прийти в себя, Кай вмиг усилил свое тело с помощью телесных врат, а затем все же сбросил обидчика. Убрав руки от быстро заживающего окровавленного лица, он призвал из кольца клинки, активировав технику пяти невесомых шагов и начал озираться. Увы противника он вновь не увидел медленно раздалось из за спины после чего руки кая в миг оказались сломаны а мечи отброшены в сторону мгновение спустя его снова повалили на этот раз вбив лицом в каменную дорожку ведущую к двери противник замахнулся намереваясь раздробить каю позвоночник чтобы тот больше не смог встать что же касалось самого мечника то он хоть и проигрывал незнакомцу по всем параметрам Сдаваться просто так и не собирался. Он не мог телепортироваться из-за слишком большой близости чужой ауры, поэтому ему оставалось лишь бороться. Кай уже готовился активировать буйство жизни, как вдруг раздался звонкий девичий крик. «Сатар, остановись немедленно! Это приказ!» Нотки стали прозвучали в голосе наконец спустившейся Элеи. Кулак, почти достигший спины человека, замер. Кай тоже не стал спешить с активацией буйства жизни. «Но, старшая сестра...» «Никаких «но». Либо ты сейчас же отпустишь его, либо можешь больше не приходить ко мне. Я передам брату, что мне не нужен такой охранник». Спустя секунду Кай, наконец, ощутил, как его перестали прижимать к земле. Поднявшись, он обернулся и посмотрел на противника, которым оказался заклинатель конечной стадии. Сатар был высоким, симпатичным сильфом с лазурными волосами, из чьих глаз изливался такой же лазурный туман, что говорило о его принадлежности к племени ветров. Вероятно, именно из-за этого его движения были столь быстры, потомок духов воздуха. Однако Кай смотрел не на внешность обидчика, одетого в кроваво-красный халат, а на его астральное тело и метку обители. Это и позволило ему понять, что Сильф обладает фундаментом в 8,9 балла, принадлежит к фракции шестого, а также является семьдесят четвертым в списке десяти тысяч. Кай впервые увидел всего две цифры рейтинга, если не считать десятого. Теперь стало понятна причина столь огромной силы и мастерства противника. Слабак явно не мог попасть в сотню сильнейших учеников обители. «А теперь извинись», – приказала Элея. Кай взглянул на девушку. За минувшие три дня она полностью восстановилась, словно того боя и вовсе не произошло. Могло показаться, что Элея не особо-то и пострадала, однако это было не так. Из-за своей духовной раны она сейчас была крайне слаба, как воин. Поэтому даже использование простых целительных техник являлось для нее сложной задачей, А что уж говорить о поддержании защиты из энергетического покрова, каждый удар по которому вызывал серьезную отдачу по ее астральному телу. — Я жду! — нахмурилась красавица. — Ты ошибочно считаешь его врагом. Кай не виновен в произошедшем. Вина лишь на мне, в моей слабости. — Но старшая сестра, не спорь. Ситуация выглядела сюрреалистично раненая и небоеспособная девушка даже не вошедшая в список десяти тысяч спокойно отчитывала одного из сильнейших заклинателей обители однако кай не заблуждался эля была непроста ее качество развития не уступало фундаменту сильфа но если учесть что духовная рана астрального тела повлияла и на ее бал то ранее фундамент девушки однозначно оценивался на девятку то есть как и кай Она тоже была великим гением. Казалось бы, разница всего в одну десятую балла. Вот только пропасть между пиковым фундаментом гения 8,9 и низким фундаментом великого гения девятка была в действительности огромной и с каждой ступенью становилась ощутимей. Но Элея все же смогла стать заклинателем и с таким фундаментом, что действительно было великим достижением. А если вспомнить, что ее младший брат сумел добраться до десятого места в списке десяти тысяч, то можно только гадать, насколько сильной являлась девушка до того, как получила духовную рану. И Саттер это, похоже, прекрасно понимал. Вероятно, он хорошо знал Элею, раз называл ее старшей сестрой, при том, что они находились на одной стадии развития. «Слушаюсь» раз вы так считаете то мне не остается ничего кроме как согласиться вздохнул сатор а затем посмотрел на кая взгляд сильфа остался все таким же мрачным но при этом из него действительно исчезла враждебность я приношу свои извинения за это нападение прошу простить меня слегка поклонился он я не держу на тебя зла безразлично ответил кай после чего взглянул на элею «На самом деле вы ошибаетесь, Илея. За тот бой вина полностью лежит на мне. Я не предусмотрел, что кто-то решит напасть на тех, кто окажется рядом. Но так или иначе, те убийцы все же пришли за мной. Поэтому я хочу извиниться за случившееся». «Я уже знаю, что именно ты являлся целью тех наемников. И да, в последний раз разве мы не перешли на ты? В общем, я хочу сказать, что мне все равно». «Если мне не повезло оказаться не в том месте и ни в то время, то я не стану перекладывать вину на того, кто был рядом. Все зависит лишь от моих сил. И если я не справлюсь с испытанием, дарованным мне судьбой, то это лишь моя вина. Оттого мне не нужны твои извинения. Я не обижаюсь». Элея отличалась от себя прежней. Если раньше она походила на тихий и спокойный цветок в прекрасном, но закрытом саду, то теперь скорее на набуйное растение, доминирующие над округой. Однако почему-то казалось, что на самом деле это не девушка изменилась, а просто вернулся ее прежний характер строгой и серьезной старшей сестры. Словно нападение Дарганов, наконец разбудило временно отключившиеся повадки гениального истинного мастера, явно пережившего не одно жестокое испытание. «Что ж, в таком случае я все равно хочу передать тебе это. И если не в качестве извинений, то прими его хотя бы в качестве подарка». Кай протянул небольшой флакон с синей жидкостью внутри. «Усиленный эликсир трех астральных лун. Ранг. Королевский. Качество. Пиковое. Особенность. Способствует восстановлению незначительных духовных повреждений. Особенность. Укрывает источник или астральное тело, непроницаемое для энергии пленкой, полностью или в конкретном месте. Непроницаемость частично. Энергию можно провести сквозь нее при желании. Особенность. Останавливает процесс разрушения источника или астрального тела, вызванного сильным повреждением, а также подавляет духовную боль. Ограничение. Действие эликсира длится 400 дней. Кай не забыл о заказе Элеи, которую они обсуждали перед нападением Дарганов. И именно ради его доставки он сегодня рисковал, желая встретиться с девушкой. Увы, исцелить ее этот эликсир не мог. Однако он был гораздо эффективнее лекарства, которое сестра Десятого принимала ранее. Ведь эликсир астральных лун не только считался одним из наилучших препаратов для борьбы с духовными повреждениями в самой империи Бельтейс, но еще и усилился каем при помощи частиц концепции Ян. Таким образом, в ближайший год Илею практически не станут тревожить последствия духовной раны, если только ее астральное тело не подвергнется серьезной нагрузке, как, например, во время смертельных боев. Отказываться от эликсира девушка не стала, однако заплатить за него все же предложила. Но, настояв на том, что это подарок, Кай передал лекарство просто так. Взамен он попросил лишь одного – разрешить ему в течение следующих трех недель время от времени навещать её, дабы исследовать духовную рану и попытаться найти способ исцелить её. К счастью, Элея оказалась не против. Таким образом, Кай сразу же провел первое обследование, потратив на него почти час. После этого он сообщил, что больше задерживаться ему здесь не стоит чтобы не навлечь проблем, поэтому, попрощавшись, быстро покинул дом Элеи. В конечном счете парень действительно направился обратно, на нулевой этаж, дабы оттуда вернуться на базу облачных тигров. А пересекая улицы первого уровня, Кай размышлял о концепциях инь и ян, к чему его подтолкнули мысли о духовной ране Элеи. Последние дни я много экспериментировал с объединением инь и ян. Но если не считать взаимного уничтожения концепции с последующим взрывом, когда я убираю из частиц свою волю, словно чеку из гранаты, то они вообще никак не взаимодействуют. Интересно, что же в таком случае с инь и ян делает искра, превращая их в энергию души? Жаль, что даже Рун тан не знает. Похоже, мне следует сначала повысить понимание обеих концепций, дабы хоть немного приподнять завесу тайны. Хотя, как я и предполагал, рана Элея действительно оказалась отличным источником для созерцания взаимодействия двух концепций. Всё же, как и оболочка души, астральное тело тоже состоит из энергии души, просто находящейся в другом состоянии. Честно говоря, мне кажется... «Я уже получил некоторые крупицы понимания о правильном объединении инь и ян», – размышлял Кай. «Ну а раз я действительно владею ими обеими, что обычно считается невозможным, то я просто обязан найти способ эффективно использовать обе концепции вместе. Хоть какой-нибудь». Огромная десятиметровая арка. Вот что представлял собой вход в павильон законов. Сотни учеников ежеминутно проходили сквозь непрозрачную синеватую дымку, заменявшую собой врата. Вместе с ними шел и Кай. Прошло уже целых 26 дней, как он с Шаксом покинул обитель. Кай наконец закончил создание 30 тысяч порций усиленного зелья яркого тела, которые передал облачным тиграм. Конечно, не все флаконы еще распродали Но в том, что он получит свою долю, парень ничуть не сомневался. Ведь с тиграми Кай подписал особый свиток духовного контракта, созданный самой обителью. Он был дороже обычного, но зато позволял удаленно и автоматически передавать облачные монеты. Поэтому каждые 15 монет перечислялись в метку Кая сразу же, как только подчиненные Касакса и Энфлекса продавали хоть одно его зелье. Но кроме этого дохода, постепенно делавшего Кая все богаче и богаче, он уже обладал гигантским количеством облачных монет. Как и предрекал резил через две недели на нулевой этаж пожаловал Хлаттер Эсвикс, 17-й, придя вместе с десятком других членов фракции пятого каждый из которых занимал места в первой тысячи рейтинга. Узнав, что лавка Кая уничтожена, эльф сразу же разобрался в ситуации и направился к офису облачных тигров, где его уже ждали Касакс с Энфликсом. Изначально Хлаттер планировал банально запугать искателей, запретив им продажу усиленного зелья яркого тела. Но лидеры тигров подготовились к такому развитию событий и заранее выстроили план для ведения переговоров. В итоге им все же удалось договориться с хлатером объяснив ему, и заверив это контрактом для подтверждения, что больше 30 тысяч зелий продано не будет, а раз уж довольно скоро их поставка прекратится, то больше ничего планам пятого не мешает, все вернется на круги своя. Однако Касакс с Энфликсом смогли договориться не только о том, что им не станут мешать распродавать зелья Кая, но и о продаже огромной партии в 20 тысяч порций, фракции пятого по 50 монет за штуку. Все равно это недорого, так как настоящая цена подобного зелья не ниже трех сотен. Кай удаленно дал разрешение на это, в итоге получив, как и ранее, 80%. По 40 монет за флакон в конечном счете принесли ему аж 800 тысяч облачных монет сразу. Теперь его состояние приближалось к миллиону. Не только для нулевого или первого, но и даже для второго этажа это была фантастическая сумма. И лишь некоторые ученики третьего уровня имели похожие богатства. Впрочем, и тратились они соответствующие Обитель предлагала лучшие места для развития, но доступ к ним стоил очень много. Так или иначе, теперь Кай ни в чем себе не собирался отказывать поэтому как только он закончил с алхимией сразу покинул базу облачных тигров и преодолев знакомый маршрут офис тигров на нулевом этаже лестница первый этаж он наконец добрался до павильона законов именно это место кай планировал посетить перво наперво выждав три часа в очереди он наконец добрался до синеватой дымки и прикоснулся к ней левой рукой облачная обитель Павильон законов. Первый уровень. Активирует. Взаимодействие с системой. Вы желаете войти в павильон законов первого уровня? Да? Нет? Выбрав «Да», Кай увидел новую надпись. Выберите желаемую для посещения область. Общий зал стихий. Без ограничений. 100 облачных монет в день. Общий зал оружия. Без ограничений. 100 облачных монет в день. Закрытый зал стихий. Мест нет. 300 облачных монет в день. Закрытый зал оружия. 6 мест. 300 облачных монет в день. Личная комната. 3 места. 1200 облачных монет в день. Кай еще в первый день поступления в обитель узнал от Иона о структуре павильонов. В павильоне законов общим залом называлось огромное помещение, внутри которого располагались сотни стихийных сосредоточий семи основных элементов – огня, воды, земли, воздуха, молнии, жизни и пространства. Вокруг них ученики могли свободно медитировать, созерцая законы крайне высокого качества. Но если требовались такие производные стихии, как туман, коим пользовался шакс или звук, который применял и всем, то найти их можно было лишь как минимум на втором этаже. К счастью, оба основных элемента кая, меч и пространство, имелись и на первом уровне. Кстати, что касалось озерцания законов различных видов оружия, то для этого предназначался отдельный зал, где вместо сосредоточий располагались сотни уникальных клинков, сабель, копий, луков стрел, посохов, глеф и всего прочего, излучающего мощные законы. Здесь ограничения отсутствовали, если, конечно, не учитывать запрет прикасаться к артефактам. Общие залы не имели ограничений на количество находящихся внутри учеников, из-за чего там постоянно бурлили толпы воинов, желающих оказаться поближе к сосредоточию или оружию, чтобы эффективнее созерцать законы. А так как подобная толкотня вряд ли кому-то нравилась, то существовали специальные закрытые залы. В каждом из них разрешалось находиться одновременно не более чем двум сотням учеников, что серьезно упрощало процесс медитации. Увы, чтобы попасть в них, приходилось ждать часами, а иногда и сутками. Все же обитель действительно была перенаселена учениками, с чем и собирался бороться Лайтус первый. Ну и, конечно же, существовали личные комнаты, где позволялось в одиночку созерцать законы любого желаемого элемента из доступных. В каждом павильоне, независимо от этажа, насчитывалось всего 20 таких комнат. И еще полтора года назад они были постоянно заняты на любом из этажей, и чтобы арендовать личную комнату в каком-нибудь павильоне, требовалось неделями ждать своей очереди. Эта проблема стала настолько серьезной, что в конце концов Совет Облачной Десятки принял единогласное решение, исключая голос отсутствующего второго, увеличить цену за аренду личных комнат в два раза. Они направили соответствующее прошение хранителю, и тот согласился. Теперь надолго снять их могли только богатейшие ученики. Вот почему Каю повезло увидеть надпись три места. Как и планировал, он выбрал личную комнату, указав желаемое время аренды 60 дней. 72 тысячи облачных монет моментально исчезли из его метки, после чего синяя дымка поглотила парня. Кай телепортировался. «Интересно, Шакс уже вернулся в обитель?» – подумал он в тот миг. Лочник тоже планировал сегодня наконец посетить павильоны первого этажа. вот только он не мог подделать свою чистоту ауры, как Кай, а просто менять внешность не имело смысла. Однако Шакс не был бы наследником лучшего клана убийц, шпионов и разведчиков Сахи, если бы не умел маскироваться и прятаться. Техника невидимости парня ни в чем не уступала лучшим аналогам, которые продавались на пятом этаже обители. Поэтому Шакс ни капли не опасался возвращения в обитель. Однако просто так попасть на первый этаж не мог даже он. Охрана фракции всегда состояла из учеников, которые имели отличные способности отыскивать незримое. Вот почему Шакс решил не идти с Каем на нулевой этаж, а сразу попасть на первый. Для этого ему требовалось пересечь часть шепчущего кровавого леса чтобы добраться до телепорта, принадлежащего обители, который переносил всех учеников в зал порталов на первом этаже. Единственный минус данного пути заключался в том, что он был банально длиннее. Оказавшись в небольшом помещении 5 на 5 метров, Кай осмотрелся. Как он и ожидал, внутри царила пустота, если не считать зачем-то поставленные здесь кровать, стул и стол. Важнейшим же элементом являлось небольшое отверстие в полу по центру комнаты, рядом с которым находился небольшой коврик для медитации. Кай сразу же сел на него. Перед ним появилась надпись. «Выберите желаемый путь и определенный закон». «Путь меча – закон пронзания», – мысленно сообщил Кай. В тот же миг над отверстием появился покрытый трещинами прямой клинок, не идентифицирующийся системой. Окруженная защитным барьером, оружие зависло в воздухе, излучая невероятно мощные частицы закона пронзания. В первые секунды Кай даже чуть не задохнулся от образовавшегося давления. Его кожа начала медленно покрываться неглубокими ранами, словно от укола клинком, а затем моментально исцеляться. Он еще никогда не ощущал столь мощного закона. Даже сила Старкса, когда тот ударил молнией по каю, находившемуся в глубине, серьезно уступала качеству частиц этого клинка. Вероятно, кто бы ни оставил в нем свои законы, он однозначно стоял не ниже ступени небесного монарха, а также сумел создать пиковую сферу меча. Парень взял себя в руки. Первым делом он призвал и буквально проглотил ту частицу мудрости, которую ему создала Энни в качестве платы за принятие в группу. После этого, активировав предельную концентрацию, открыв врата разума и частично погрузившись в духовный мир, Кай наконец приступил к созерцанию. Три с половиной месяца пролетели мгновение ока. Два из них Кай непрерывно медитировал в личной комнате павильона законов. Результат, достигнутый им, потряс даже самого парня. Любимец законов и созданная Энни частица мудрости дали ему неимоверный толчок. Однако все же основной причиной высокой скорости понимания законов являлась сама обитель. И если раньше Кай просто слышал о том, насколько она великое место, то теперь лично убедился в этом. Даже на первом этаже он мог созерцать такие законы, Будь-то напрямую обучался у некоего могущественного мудреца. Вот почему все так жаждали попасть в облачную обитель. Таким образом, всего за 60 дней Кай сумел повысить все свои законы уровня слышащего и пути меча, и пути пространства до идеального понимания. А ведь перед приходом сюда он идеально понимал лишь три закона на пути меча и только один на пути пространства. Сейчас же все одиннадцать лежали для него словно на ладони. Единственное, что Кай не смог улучшить, так это закон формы для обоих элементов. У него они остались лишь в полной градации познания. Причина этого заключалась в том, что в павильоне законов первого этажа банально нельзя было созерцать закон формы любого из путей. Для этого требовалось подняться уже на второй уровень и идти в павильон там. Но Кай не огорчался, пока довольствуясь и без того феноменальным результатом. Теперь его техники меча и пространства однозначно станут гораздо сильнее. Больше в личной комнате он не задерживался. Конечно, обитель представляла возможность созерцать не только законы, но и концепции. Их здесь имелось всего две – инь и ян. Вот только отыскать их можно было только в павильоне законов не ниже третьего этажа, куда Кай пока что попасть никак не мог. Оставшиеся до истечения срока аренды дни он потратил на восполнение сил своего среднего духа меча с помощью особого артефакта обители. Ведь, как оказалось, взращивание духа частицами законов для его дальнейшей эволюции и восполнение потраченного запаса разные процессы последний занял у него всего несколько дней таким образом его духа меча вернул прежнюю силу которую обладал до того как кай попал на землю то есть 46 процентов. после этого кай наконец покинул личную комнату и отправился в павильон техник. Там перед ним предстали тысячи свитков, каждый из которых разрешалось взять на время. Уединившись в укромном уголке павильона, Кай потратил три дня на просмотр всего здесь имеющегося. В итоге он выбрал два свитка, каждый из которых являлся первым томом. Оба имели пиковое качество золотого ранга. Техника непреодолимого отталкивающего поля представляла собой сильный барьер, работающий на принципах законно-отталкивания пути пространства. Поэтому, искажая пространство, а вместе с ним и направление гравитации, с помощью этой техники можно было легко отбивать или отклонять любые атаки. Вторым свитком оказалась техника порхающей крыльев мечей. Ее основной идеей являлась накопление некоего особого импульса во время движений, дабы в дальнейшем высвободить его через атаку мечом. Собственно, для этого даже разработали целый комплекс движений, в котором требовалось работать не только телом, но и энергией, циркулируя ее в теле особым плетением. То есть, по своей сути, это была даже не столько техника, сколько полноценный боевой стиль для двух клинков с использованием энергии. Кай впервые видел нечто подобное. Даже клан семи клинков не имел ничего похожего. Полноценное боевое искусство наподобие земных, например, айкидо или карате, но только улучшенное для тех, кто ступил на путь развития и научился использовать энергию. В итоге Кая больше ничего не заинтересовало и поэтому он почти сразу покинул павильон техник, потратив лишь немного времени на идеальное запоминание содержимого обоих свитков. Благодаря этому он смог сэкономить, потратив всего 300 монет. А ведь, будь он обычным воином, ему понадобились бы месяцы тщательного изучения, чтобы полностью понять работу техник, и пришлось бы отдать несколько тысяч облачных монет. Все же данные свитки были одним из самых дорогих на первом уровне. Конечно, Кай знал, что наилучшими техниками являются те, которые воин лично создал для себя. Однако это не значило, что нельзя воспользоваться чужими наработками, дабы в дальнейшем развивать их во что-то свое. Закончив с павильоном техник, Кай отправился в павильон развития, где сразу арендовал личную комнату. Внутри ему стали доступны несколько помещений. Комната для медитаций, которая активно собирала энергию со всей округи. Место с силовыми и духовными тренажерами. И специальная площадка где можно было сразиться с боевыми големами или искусственными духами. Собственно, здесь Кай и провел следующие 30 дней. За это время ему удалось отточить до совершенства две новые техники, а также окончательно понять принципы слияния концепции инь и ян с обычными элементами. Таким образом, он усилил все свои техники пути меча и пути пространства с помощью инь, увеличив их разрушительный потенциал а также холода пустоты, сян сделав их крепче и эффективней. Кроме этого, Кай наконец сумел разобраться со странной силой, что в виде неких зарядов появилась в его конечностях, когда он в бою с Дарганами использовал частицы ян и энергию души. Тогда скорость его регенерации на секунду возросла в сотни раз, а восстановленные руки и ноги на время обрели чудовищную мощь. Платой за это стала потеря не только целых 20 лет жизни, но и всех сил линии крови, включая регенерацию, почти на два дня. В тот момент это не на шутку встревожило парня. Теперь же, основательно занявшись изучением данного вопроса, благо он не потратил последний заряд странной силы, оставшейся в левой ноге, Кай сумел понять, что главной причиной случившегося оказалось буйство жизни, которая еще активно действовала в тот момент. Кай осознал, что, насытив тело частицами ян, он заставил их принять ту же энергетическую схему, что и убуйство жизни, а это в итоге его усилило. Что касается энергии души, то она выступила в качестве топлива, на миг увеличив мощь данной способности линии крови. Таким образом, Кай решил попытаться повторить тот случай, но уже без использования энергии души. Полторы недели, не тратя на время на сон и еду, он пробовал снова и снова воссоздать тот эффект, полагаясь на абсолютную память и идеальный контроль энергии, пока в конечном счете не добился своего желаемого. Кай сумел создать сразу две техники, основанные на концепции Ян, которые плотно взаимодействовали с его линией крови. Создана техника восьми вспышек Ян. Ранг – золотой. Качество – среднее. Создана техника двойного прорыва плоти и души. Ранг – золотой. Качество – среднее. Собственно, первая техника как раз и была повторением той силы, которую Кай получил в момент сражения с лидером Дарганов-убийц. Отличалась она лишь тем, что не требовала энергии души и буйства жизни. Активировав ее, парень теперь мог получать те самые заряды, высвобождая которые, усиливал свои физические атаки в несколько раз, используя огромную живучесть и потенциал тела. С этой техникой Кай ненадолго мог раскрыть на все 100% силу своей линии крови. Вот только существовал и недостаток если превысить количество используемых вспышек, всего по две на конечность, то это чрезмерно вредило плоти парня, могла пропасть даже регенерация. Что же касалось второй техники, то, как Кай понял, она позволяла увеличивать не только запас энергии после прорыва, но еще и физические характеристики. Вероятно, это было основано на одной из особенностей линии крови девятиглавой небесной гидры – нет пределов, нет границ, благодаря которой можно было усиливать плоть без ограничений. И последним, чем Кай занялся в павильоне развития – изучение полученной недавно способности поля превосходства. Почти неделю он экспериментировал с ним, придумывая новые способы использования. В конце концов, парень открыл для себя всего два умения, которые, однако, позволили использовать поле превосходства гораздо эффективнее. Проще говоря, если назвать эту силу ружьем, то до этого момента Кай использовал его в качестве хорошей, прочной дубины и лишь сейчас осознал его настоящую силу. По факту, поле превосходства было сродни телекинезу, основанному на силе воли. И первым делом, конечно же, Кай решил использовать его в качестве усиливающего и защитного поля, которым покрыл себя. В итоге теперь он мог управлять своим телом не только с помощью мышц, но и благодаря полю превосходства. Оно выступало в качестве эдакого экзоскелета, который повышал все физические параметры Кая как минимум на 15%. К тому же, с его помощью можно было не только ускорить собственные движения, но и сделать их максимально точными и эффективными. Таким образом, у Кая серьезно возросло качество ведения боя, словно он годами оттачивал этот навык в непрекращающихся битвах. Вторым умением стало создание различных форм из сильно сжатых частей поля превосходства. Например, первым делом Кай научился покрывать этой силой свои клинки формируя вокруг них дополнительное невидимое лезвие, благодаря чему мощь атак серьезно возросла. А еще из поля превосходства прекрасно создавались незримые пули, полноценные сети или даже невидимые клинки. Всё ограничивалось лишь полетом фантазии Кая, тренировками и силой его воли. На этом время, проведенное в павильоне развития, подошло к концу. Кай покинул его, отправившись в павильон мастеров. Там ему предстояло сделать две вещи. Наконец, начать трансформацию порождения пустоты в духопространство, для чего требовались некоторые алхимические инструменты, и создать два особых эликсира. Благодаря Рунтану Кай знал, что в среднем, если не считать усиление от энергетического покрова и похожих способностей, У обычного заклинателя родные физические параметры не будут превышать 80 единиц. Но в случае с главными гениями могущественных кланов или сект, это значение варьировалось уже от 100 до 120. Собственно, где-то столько и должно было оказаться у Кая, если бы он действительно использовал все те препараты, которые ему давали в клане семи клинков. Однако старик посоветовал не принимать их, объяснив, что каждый такой препарат обычно можно использовать лишь раз. И если бы это ограничение зависело от самого рецепта, то Кай мог бы просто использовать все подряд, находя иные эликсиры и зелья в новых для себя мирах. Вот только в действительности оно обуславливалось шаблоном рецепта. Коих в кое-их алхимии существовало всего около пяти. Таким образом, Кай потенциально мог принять только пять разных препаратов, из-за чего следовало выбирать лишь лучшие среди них. Первый шаблон он потратил еще в городе Старкса, когда выпил эликсир возрождения плоти, который помог частично исцелить рану от когтей демона и повысил все физические параметры на 30 единиц. Тогда Рунтан сообщил, что данный препарат очень хорош, поэтому Кай не стал отказываться. Особенно в той ситуации. Теперь же ему оставалось создать и использовать еще два эликсира для усиления, поскольку больше шаблонов старик не знал. В конечном счете Кай готовился целую неделю, дабы затем приготовить наилучшие из известных ему препаратов тела, попутно усилив их концепцией Ян. Таким образом, его мощь, скорость – Выносливость и стойкость увеличились аж на 100 единиц. Еще 60 единиц удалось прибавить в параметр ментала, использовав еще одно средство. К несчастью, данная характеристика повышалась сложнее всего. Ну а что касалось трансформации порождения пустоты в духа пространства, то, как оказалось, этот процесс займёт ещё как минимум пару недель. Так что Кай не спешил. Но, так или иначе, спустя 3,5 месяца его параметры серьезно изменились. Параметры. Возраст. 21. Раса. Человек. Статус. Смертный. Ступень. Закалка души. Уровень. Создание источника. Переход на ступень заклинателя временно остановлен. Характеристики. Мощь. 283,73. Скорость 278,66. Выносливость 286,47. Стойкость 301,9. Ментал 145,3. ,30. Энергия 365,88. Свободные 0. Способности Техника низшего ранга — смотреть. Техника земного ранга — смотреть. Техника восьми вспышек ян — ранг, золотой, качество — среднее. Техника двойного прорыва плоти и души — ранг, золотой, качество — среднее. Техника непреодолимого отталкивающего поля — ранг, золотой, качество — пиковое. Техника порхающих крыльев мечей, ранг золотой, качество пиковое. Остальные техники золотого ранга, смотреть. Шаг сквозь снега, ранг королевский, качество низкое. Техника кровавого снегопада, ранг королевский, качество низкое. Законы. Путь меча, слышащий, идеальное познание. Закон отражения, закон скорости, закон силы, закон прочности, закон рассечения, закон пронзания закон намерения. Путь меча, видящий, закон формы. Путь пространства, слышащий, идеальное познание. Закон отталкивания, закон притягивания, закон сотворения, закон разрушения. Путь пространства. Видящий. Закон формы. Концепция холода-пустоты. Максимальное понимание. Теперь качество и количество призываемых вами частиц холода-пустоты будет полностью зависеть лишь от вашего уровня развития. Текущий уровень силы – королевский ранг низкого качества. Концепция инь. Начальное понимание третьего слоя. Концепция ян. Начальное понимание второго слоя. Особенности и экипировка. Истинный потомок девятиглавой небесной гидры. Шесть телесных врат. Нет пределов, нет границ. Буйство жизни. Призрачная татуировка инь-ян. Прогресс. 25%. Сосредоточие ян. Концепция. Ян. Прогресс 100%. Сосредоточие Инь. Концепция Инь. Прогресс 100%. Изначальная вспышка. Концепция Ян. Прогресс заблокировано. Прикосновение небытия. Концепция Инь. Прогресс заблокировано. Для дальнейшей разблокировки данных способностей достигните 50% прогресса этой особенности. Клятвы, данные вам. Смотреть. Любимец законов. Вы способны увидеть то, что незримо для других. Малый энергетический покров. Характеристики физического тела увеличена на 10% от общего запаса энергии. Проявление души. Предельная концентрация. Полное скрытие ауры. Средний дух меча. Прогресс развития. 46%. Пространственное кольцо, смотреть содержимое, ранг, золотой, качество, пиковое. Истинный источник холода пустоты. Максимальный запас энергии увеличен на 10%. Максимальное количество призываемых частиц закона увеличено на 10%. Воля мастера. Поле превосходства. Внеранговое умение. Достижение.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 Штраф в тысячу единиц каждой характеристики или смерть. Время выполнения – 9994 лет. Северная, западная и восточная стены первого этажа, кроме проходов на нулевой уровень, имели лишь входы в различные павильоны. Однако ничего подобного и в Фомини не было у южной стены. Ни лестниц на второй этаж, ни арок павильонов а лишь огромные каменные врата, являющиеся проходом к месту проведения испытания первого стража, сдав которое, ученик попадал в список десяти тысяч, перестав быть нулем и становился рейтинговым. И сегодня на площади перед этими вратами находилось порядка сотни воинов. Можно было подумать, что все они планируют попытаться пройти испытания, Однако, на самом деле, эти ученики уже числились в списке десяти тысяч. Большинство из них находилось в последней тысячи позиций. Однако, имелось тут и трое тех, кто смог подняться аж до пятой тысячи. Сильнейшим являлся заклинатель пиковой стадии, достигший девяносто шестого места в рейтинге. Собрались они здесь лишь по одной причине – Их работой было охранять доступ к вратам, не позволяя внефракционным ученикам даже попытаться пройти испытание первого стража. «Ладно, пора!» Хрустнул Кай шеей и, выходя из тени, медленно зашагал вперед.